Приложение 4. Хагакуре Бусидо. извлечения Примечание. Цитируется по восточному обозрению 1943 года. Бусидо. Путь воина. Означает смерть. Когда для выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведет к смерти. Не рассуждай направь мысль на путь который ты предпочел и иди невольно напрашивается вопрос почему я должен умирать когда это невыгодно почему я должен платить жизнью за ничто это обычное рассуждение себелюбивых людей когда надлежит сделать выбор не позволяй мыслям о выгоде колебать твой ум Принимая во внимание, что все мы предпочитаем лучше жить, чем умереть, это предпочтение определяет и наш выбор. Думай об ожидающем тебя бесчестии, когда ты, стремясь к выгоде, вдруг ошибешься. Подумай о жалкой участи человека, который не добился цели и продолжает жить. Когда ты потерпел фиаско в своих намерениях, и расплачиваешься за свою неосмотрительность смертью, значит, твоя жизнь проведена бесцельно. Но помни, что твоя смерть не роняет твоего достоинства. Смерть не бесчестит. Каждое утро думай о том, как умирать. Каждый вечер освежай свой ум мыслями о смерти. И пусть так будет всегда. Воспитывай свой разум когда твоя мысль постоянно будет вращаться около смерти. Твой жизненный путь будет прям и прост. Твоя воля выполнит свой долг. Твой щит превратится в стальной щит. Если ты не можешь проследить свой путь прямо открытыми глазами, с умом свободным от путанных мыслей, ты не избежишь ошибок. Выполнение долга должно быть безукоризненным, а твое имя — незапятнанным. Смерть и истина. Однажды какой-то человек спросил, что есть смерть? И получил ответ короткосложными стихами. В жизни все фальшиво. Есть только одна истина, и это истина — смерть. Лицом к смерти воистину храбр тот кто смерть встречает с улыбкой таких храбрецов мало они редки есть люди умеющие спорить благородно но есть такие которые теряют рассудок в решительный момент человек потерявший сердце в последнюю минуту не храбрый человек расчетливые умы очень расчетливый ум недостоин уважения Рассчитывать это значит взвешивать и помнить, что можно потерять и что нужно выиграть. Расчетливый ум никогда не сможет подняться над мыслью о корысти и убытках. А что есть смерть, как не убыток? Что есть жизнь, как не корысть? Кто рассчитывает, тот корыстен. Поскольку такой человек в любых обстоятельствах работает только с корыстной целью, он должен опасаться смерти. Значит, такой человек трус. Кто обучался наукам, у того свободный и острый язык. Но остроты таких людей часто служат маской для их немощного ума. Язык часто защищает их расчетливый ум. Их остроумие часто вводит людей в заблуждение, а язык отвлекает уши. Выбор. Сидо Китяносуке, один из подданных его светлости, сказал, когда и жизнь и смерть одинаково небесчестны, останови свой выбор на жизни. Но он имел в виду выразить обратное тому, что сказал. В другом случае он заметил, Когда вы не можете решить, идти или не идти, лучше не ходите. Он добавил, когда вы задаетесь вопросом, есть или не есть, лучше не ешьте. Когда вас мучит вопрос, умереть или не умереть, лучше умрите.